Чита. 31 июля 2015 года. Конец июля ознаменовался для меня событием. Нет, так слишком сухо. Событием ознаменовался для меня конец июля. Я слетал в Читу. Почему так много пафоса? Что необычного в том, чтобы слетать в Читу? Это что, Чикаго или, быть может, Лас-Вегас? Для рядового пилота нашей авиакомпании, да ничего особенного, рейс ежедневный, поэтому шанс посетить Читу довольно высок, учитывая, что в столице Забайкалья глобус летает круглый год. Многие побывали там уже много раз, но по статистике именно Чита этим летом выбилась в лидеры топа заявок от пилотов на выполнение рейсов. А для меня, офисного пилота, этот рейс стал лишь третьим посещением Читы. В 2009 году я открывал столицу Забайкалья для Глобуса, а в следующий раз побывал в ней лишь в мае 2011 года. И вот, четыре года спустя, я снова туда направляюсь. Хотя, постойте, однажды я оказался в чете между этими датами, прилетел на запасной, так как Улан-Удэ не принимал из-за тумана. Однако тогда я был проверяющим, за штурвалом не сидел, Поэтому посещение читы можно не засчитывать. Да, и простояли мы в тот раз на перроне не более двух часов, после чего улетели в Улан удэ Не я был инициатором июльского рейса. Мой друг Наиль Габитов, второй пилот, один из тех, с кем мне очень нравится летать в силу его толковости, предложил сравнить читинские буузы с моими любимыми Улан-Удинскими. И это стало хорошей мотивацией согласиться Рейс из Москвы в Читу. Ночной. Это минус. Ночью нормальные люди спят, и нам тоже спать хочется. Но в Чите пилота ждет суточный отдых. А вот это уже плюс. Пять с половиной часов ночного полета можно и потерпеть. Тем более, что путешествие начинается в десятом часу вечера по привычному организму московского времени. Такие рейсы переносятся значительно легче, нежели разворотные ночные Барнаулы, Аши или Красноярске. Там полная жо... Там посложнее будет. Налет на рейсе в Читу неплохой, что не может пилота не радовать, ведь от него напрямую зависит оплата. Туда-сюда за три дня получается почти 13 часов полетного времени. Не путать с рабочим. 4 с чем-то часа в сутки — это выше среднего. Глобусята не избалованы курортами Турции и Испании, которые для пилотов некоторых других авиакомпаний являются бесплатным приложением к работе. Поэтому еще одна плюшечка рейса в Читу, возможность посетить спа-центр, расположенный прямо в гостинице, где мы останавливаемся, является приятным бонусом. Да и попросту говоря, в этом рейсе можно развеяться от назойливой череды Сочи, Краснодаров, Петербургов. Неудивительно, что рейсы в Читу и Улан-Удэ пользуются стабильным спросом среди пилотов. У меня есть еще одна причина — по которой я выделяю этот рейс. Не знаю, насколько со мной будут солидарны коллеги, но для меня Чита выделяется тем, что там удобно выполнить радующий душу визуальный заход. Обычно пилоты выбирают заход по ИЛС. Прилететь с запада, обогнуть аэродром южнее, углубиться в горы километров на 20, затем развернуться и, прицелившись издалека, выполнить посадку. Плюс такого захода очевиден. Летишь дольше — заработаешь лишний рубль за налет. Есть нюанс. Из-за близлежащих гор угол наклона глиссады на четинском аэродроме несколько больше обычного, поэтому заход чуть-чуть, но сложнее, чем в стандартном Домодедово. Кроме того, луч, формирующий глиссаду, по нему самолет снижается на заключительном этапе захода, отражается от гор и на большом удалении работает неустойчиво. Если, как обычно, включить автопилот в режим захода, то самолет в снижении начнет ходить вверх-вниз, повторяя ухабы читинской глиссады, пока луч не покинет зону помех. Такое поведение самолета весьма неприятно, особенно в болтанку при полете в облачности. Визуальный же заход в чите хорош тем, что нет необходимости выписывать длинную схему. В хорошую погоду, увидев аэродром, ты получаешь разрешение строить заход так, как тебе заблагорассудится, и летишь по кратчайшему расстоянию опираясь на собственное зрение. Как на заре авиации. Конечно, приборами пользоваться не возбраняется, даже приветствуется. И в руках умелого пилота подобные заходы действительно повышают эффективность авиаперевозок. Для пассажиров экономят время, для авиакомпании время и деньги и… лишают экипаж части зарплаты, так как время полета уменьшается что, как вы понимаете, для авиакомпании тоже эффективно. Последний фактор становится непреодолимым демотиватором для пилотов вкупе с тем, что подобные заходы требуют хороших навыков ручного пилотирования. Криво выполненный заход может обернуться последующей нервотрепкой в виде расшифровки и задушевной беседы с начальством на том самом ковре. Промоют тебе мозги максимально ласково, да еще и премиальные надбавки лишат а ты еще и налетал на 10 минут меньше. В общем, нету пилота мотивации выполнять подобные заходы. Куда ни кинь, везде материально проигрываешь. При этом возрастают шансы быть вызванным на ковер. Тем не менее, оба прошлых раза я выполнял в чите визуальные заходы, экономя примерно 10 минут. А когда мы прилетели туда на запасной, командир выбрал заход по ИЛС, что позволило мне, сидевшему в кресле наблюдателя, Увидеть своими глазами танцы на Читинской глиссаде. Да уж, если об этом факторе не знать, то заход по ИЛС, особенно в хмурую погоду, может изрядно потрепать нервы. Но экипажи давно летают в Читу и проколов не допускают. Вот и сегодня, идя на рейс, я мозгую. Как именно будем выполнять заход? Как полетим? Передо мной дилемма. С одной стороны. Интересно посмотреть, чему научился Наиль. А с другой, сидя на должности, я летаю редко. И мне так не хочется терять прекрасную возможность выполнить визуальный заход, потешить свое пилотское эго. В итоге я решил нагло злоупотребить служебным положением и, поздоровавшись в штурманской комнате с Наилем, честно предупредил. «Наиль, извини, брат, но в ту сторону полечу я». На что мой друг со всей своей башкирской вежливостью предложил уступить роль пилотирующего пилота и в обратном рейсе тоже. Но с этим я решил погодить, так как мне хотелось посмотреть его в работе. Последний день июля выдался нескучным. Для начала мне пришлось пробиться через пробку возле аэропорта Домодедова, от которой я уже отвык. Дорожники сняли буйки, разделяющие потоки машин на тех, кто едет прямо в аэропорт, и тех, кто поворачивает направо и через железнодорожный переезд едет в авиагородок. Естественно, все вернулось на круги своя. Московские хитрованы дачники, желающие свернуть направо, стали выстраивать три дополнительных ряда. Вот и сегодня мне пришлось прилично постоять. А чуть позже выяснилось, что я мог не торопиться и не костерить любителей поклониться грядкам. После того, как я прорвался в терминал, пришлось ждать прибытия борта под наш рейс. В район аэропорта он прибыл рано. А вот перед посадкой ему пришлось полетать. На тот момент я не придал этому значения. Вполне обычная для домодедовой ситуация утром и вечером, во время интенсивного трафика. Однако причина его задержки вскоре повлияла и на нас. Нюансы подкидывались по одному. После запуска Земля сообщила, что из левого двигателя якобы капает масло. Несколько капель в минуту. Если так, то потребуется выключение двигателя и проведение технического осмотра. Двигатель придется раскопотить, показав внутренности любопытствующим пассажирам. А вот это уже серьезный нюанс. Если им не объяснить, что происходит, то и до появления паникеров недалеко. А мне совсем не хочется заиметь таковых перед долгим ночным полетом. Беру микрофон и максимально спокойным тоном сообщаю, что после запуска... Было выявлено подозрение на неисправность. Ничего серьезного, но правило требует, чтобы мы выключили двигатели и провели осмотр. Надеюсь, что все займет не более 15 минут. Сожалею о задержке и причиненных неудобствах. Сообщили диспетчеру, попросили трап, выключились. Доложили в авиакомпанию, ждем специалистов. Пришли специалисты, осмотрели двигатель, подогнали трап. Зашли к нам в кабину, сказали, что на масло не похоже, с ним все в порядке. Возможно, вода где-то скопилась. Меня это удивило. Откуда там взяться воде в столь сухой день? Самолет лишь недавно прилетел. В конце концов, мы решили сделать контрольный запуск под надзором спецов. Те будут стоять снаружи и смотреть, не начнется ли капанье снова. Опять беру микрофон. Коротко рассказываю пассажирам о предстоящем шоу, чтобы повторное выключение двигателя не привело к появлению паникюров. У нас все хорошо. Тем не менее, чтобы убедиться, мы сейчас закроем двери, снова запустим двигатель, проконтролируем его работу. Если все будет в порядке, то после этого двигатель выключим, снова подгоним трап, оформим необходимые бумаги, затем закроем двери, и вот тогда уже начнем наше долгожданное путешествие. Закрыли дверь, отогнали трап, запустили двигатель, Техник сообщает, что все идет хорошо. Примерно в тот же период в документах Boeing 737 появилось изменение, описывающее возможность кратковременной течи в виде капель топлива из дренажной трубки двигателя, что чаще всего является нормальным. Видимо, это с нами и произошло. Выключаем двигатель, подгоняем трап, открываем дверь, запускаем техника. Ждем, пока он оформит в борт-журнале запись, подтверждающую проведенные работы и исправность самолета. Интересуюсь у старшей проводницы, как там наши дорогие и уважаемые. Говорит, что на удивление все сидят тихо, никто не вскакивает. Бумаги оформлены. В третий раз обращаюсь в салон и радую пассажиров, что мы наконец-то отправляемся. Наивный Денис Сергеевич. Пока возились двигателем, один из бортпроводников обмолвился, что в Домодедово сегодня приземлился самолет без шасси. Это стало для меня открытием. Но еще большим открытием обернулась новость, что та посадка случилась за весьма приличное время до того, как мы начали запуск. Никакой информации об инциденте и о возможной задержке у нас не было. Мы снова запустились и, выполняя положенные после запуска процедуры, услышали ответ диспетчера на вопрос наших коллег из Сибири. «Вы примерно номер 15 в очереди». «О как!» Узнать это перед началом выруливания было весьма неожиданным. «Очень интересно, какой же номер у нас? Ведь не может быть такого, что кто-то пятнадцатый, а нас пропустят без очереди». Стало очевидно, что рулить придется медленно и долго. Руление тоже не обошлось без приключений. В Домодедово существует правило. Самолеты рулят за машинами сопровождения. Всегда. Даже в отличную погоду. Через некоторое время после описанного в рассказе рейса эту навязываемую в течение многих лет услугу отменили. Теперь экипаж вызывает машину по желанию. Но, видимо, нам попался не местный водитель, так как дважды пытался увезти не туда, не по тем рулежным дорожкам, которые указал диспетчер. И оба раза мы честно не поддались на эту провокацию. Ну, мог же попросить нас дорогу показать, да? А может, он просто запарился. Это мы свежачком рулили в святом неведении о том, что происходит, а аэропорт бурлил уже не первый час. Водителям машин сопровождения тоже приходилось несладко. Наконец, мы подрулили к Танга-2, магистральной рулежке, идущей вдоль полосы, и увидели захватывающее зрелище многочисленных НЛО, выстроившихся в цепочку. Нет, конечно же, никакие это были не НЛО, а самолеты с включенными посадочными фарами заходящая на посадку на единственную работающую 32-ю правую полосу. Рулить по Т-2 нам долго не пришлось. Практически сразу мы уткнулись в хвост краснокрылому суперджету и остановились. Стало очевидно, что в ближайшие полчаса мы не улетим точно. Беру микрофон и сообщаю новость пассажирам. Представляете, в самый пик разлета и прилета, когда даже при двух работающих полосах возникают задержки, Одна полностью выпала из работы, и весь трафик взвалился на оставшуюся. Перед нами скопилось 14 бортов на вылет, и неизвестно, сколько в воздухе. Хорошо, хоть гроз нет. Кто там на днях мне писал, что, дескать, работа линейного пилота — это езда по рельсам, любая домохозяйка справится. Да и не пилоты вы, а операторы. Хе, этого писателя стащить без дивана да в самолет посадить. Принимая решение на вылет, мы с Наилем отказались от предложенных в ОФП дополнительных 400 килограммов керосина, так как расчет включал в себя приличную экстру для уменьшения заправки в Чите на обратный рейс в Москву. Подумали, куда нам столько экстры? Солить ее, что ли? Если бы мы знали о том, сколько времени придется проторчать в очереди на вылет, то отказываться, возможно, и не стали. Приземлившаяся Люфганза. Зачем-то поторопилась освободить полосу по рулёжке b 5 и уткнулась носом в очередь на Т-2. Не проехать, ни протолкнуться у нее не получалось, пока диспетчер не сообразил придержать самолёты, ползущие в очереди, и дать Людганзе коридор, чтобы та проскочила на рулёжку H-4. Но это случилось далеко не сразу. Немцы минут 20 включёнными фарами слепили экипажи рулящих по Т-2 бортов. Более того... Они остановились перед чертой, которую после освобождения полосы обязаны были пересечь полностью. Иначе самолет не считается освободившим полосу. При этом он также создает помехи курсовому лучу ИЛС. Их хвост все это время находился в опасной близости к ВПП. Хорошо, что это был короткий А-320, а не Б-777 или А-340. Не думал, что педантичные немцы на такие ляпы способны. Ан 26 Попросился взлететь от рулежки B7. Диспетчер разрешил ее занять и скомандовал ждать. Минута прошла две, три. Пилот Антона взмолился У нас греется двигатель. Наконец получил разрешение. Взлетел. Стоим. Все стоят, и мы стоим. Все терпеливо ждут. И только рулящий впереди нас трансаера вложит о том, что ему срочнее всех надо лететь. Мол, кончается топливо. Как будто у других самолёты работают на воздухе. Кто-то бросает в эфир. «Хватит ныть, будь мужчиной!» трансаера что-то неразборчиво бурчит в ответ. чего бурчать? Все в равных условиях. Нет топлива, рули обратно на стоянку. Мы с Наилем улыбаемся и вспоминаем наши 400 КГ, от которых отказались. Сейчас мы поглощаем Экстру. Ситуация терпимая. Но сколько еще стоять-то? На b 737 расход в час на Земле составляет примерно 700 килограммов. Что-то мы уже спалили на запусках, на рулении и продолжаем палить, ожидая очереди на взлет. Эдак мы и Экстру сожжем. Так и подмывает выключить один двигатель и рулить на оставшемся. Но такой процедуры в нашей авиакомпании не предусмотрено. Борты не могут уходить в небо один за другим. Выруливание и взлет требуют времени. Поэтому диспетчеры стараются работать пачками. Посадить несколько. Затем, если позволяют удаление до очередного заходящего на посадку самолета, выпускают один или два на вылет. И снова сажают лайнеры. Прибывающие имеют приоритет, а те, кто на земле, могут и подождать. А если ждать не в состоянии, рулите на дозаправку. В воздухе. Такой сервис недоступен. Приземлился Боинг 777 авиакомпании Emirates. Оттормозился и освобождает полосу на рулежку B3. Диспетчер дает добро на взлет очередному самолету. Экипаж Emirates балажит в эфир, что еще не освободили полосу. Выворачиваю голову влево, насколько возможно, вижу, что три семерки длинная такая сосиска не пересекла полностью ту самую зону перед которой все еще торчит Люфтганза на другой рулежной дорожке. Диспетчер не отвечает. Эмирейтс продолжает блажить. Я вклиниваюсь на русском. Эмирейтс докладывает, что еще не освободил полосу. Диспетчер не сдерживается. Да я вижу прекрасно, все он освободил. Ну, ему виднее, наверное. Наверное, следует дать разъяснение. Фактически, пилоты Люфтганзы нарушили формально не освободив ВПП полностью. Пилоты Эмирейтс, наоборот, проявили бдительность и пытались сообщить диспетчеру о создавшейся ситуации. А вот диспетчер в обоих ситуациях отработал не лучшим образом. Борт благополучно взлетает. Прошел час с того момента, как мы выехали со стоянки. Еще 300 килограммов, и топлива у нас будет меньше, чем требуется для выполнения полета согласно расчету. Правда, фактическая коммерческая загрузка оказалась на тонну меньше, чем планировалось. И мы уже много керосина сожгли. Да, и от четырех сотен килограммов отказались. То есть самолет почти на 2 тонны меньше, чем предполагалось изначально. А в таком длинном полете это даст экономию керосина килограммов 300 минимум. В любом случае, нам придется вылетать и рассматривать варианты уже в воздухе. Возможно, потребуется садиться на дозаправку в Новосибирске. Но возвращаться на стоянку для дозаправки, чтобы снова потом встать в очередь, мы не будем точно. Нервничать и переживать смысла нет. Мы с Наилем обсудили ситуацию, оценили имеющееся топливо, эффект от уменьшения веса самолета, шансы улететь. Бортов 5 впереди, значит, еще минут 20 стоять. Возможность сесть на дозаправку. Придумали план действий и несотрясаем эфир. В отличие от коллег впереди, которые снова запели песню о том, что им лететь нужнее всех, и что они — Трансайра, Трансаера, а не абы кто. И все же дошла и до нас очередь. Мы доползли до полосы и получили разрешение на занятие исполнительного старта. Теперь важно снова собраться. За столько времени безделья внимание притупилось. Взлетаем. Наконец-то мы в небе. Диспетчер круга сразу же отправляет нас вправо курсом на черусти, что нам очень даже на руку. Сэкономим немного керосина и времени. Забрались на эшелон. Вот теперь можно расслабиться и перекусить. Надо ж такому было случиться, что мы оказались на трассе строго в то время, в которое по ней шел аэрофлот, летящий туда же, в Читу. Ни раньше, ни позже. Он занял эшелон выше нас и чуть впереди, а наш расчёт предполагал занятие именно этой высоты. Но из-за отсутствия необходимого интервала нам пришлось довольствоваться набранным эшелоном. Компьютер, правда, считает, что с керосином у нас и в этом случае всё будет окей. Хочется ему верить. Через некоторое время наши дорожки разошлись. Уж не знаю почему, но Аэрофлот на одном из перекрестков выбрал другую трассу и мы наконец-то смогли забраться повыше. Почти три часа полета позади. Очень хочется спать. Хоть я и говорил, что этот рейс хорош тем, что успеваешь долететь до Читы прежде, чем начнет интенсивно клонить в сон, однако наша задержка составила более двух часов. Мы уже должны были подлетать к Чите, а нам еще лететь и лететь. Ближе к Забайкалью, насходит раз, снова встретились с аэрофлотом. Расчетное время прибытия оказалось почти одинаковым, и, прогнозируя коллапс на схеме, ну как же, целых два борта, ещё загодя диспетчер удивил нас тем, что выдал указание о прибытии на точку, с которой начинается схема захода в конкретное время. Применил так называемое «векторение» временем. Даже не удивил, а поразил до глубины души. Чтобы у нас, да еще не в Москве, а в Чите, Самолеты разводили таким новаторским способом – неслыханное дело. За все годы полетов подобных указаний в моей практике было не больше пяти, и все случились не в российском небе. В чем причина такого удивления с моей стороны? Ему есть основания. В нашей стране, прежде чем спрямить куда-то, диспетчер обычно спрашивает «Готовы следовать прямо на название точки?» Как будто вызов бросает. «Ослаболи вам?» Видимо, этот вопрос заложен в диспетчерах генетически со времен той романтической эпохи, когда экипажам Лей-2 и Ил-12 было весьма непросто осуществлять навигацию по точкам, не привязанным к визуальным или радиоориентирам. Пилот же современного самолета готов следовать на любую точку мира. За него маршрут считает компьютер, и делает он это, поверьте, изумительно. Достаточно того, чтобы эта точка в нем существовала. Здесь я, признаться, погорячился. Навигационная система Б-737 имеет ограничения по географической широте использования. Просто так, без применения специальных методик, в Антарктиде полетать не получится. За рубежом диспетчеры, если отсутствует грозовая деятельность, посылают пилотов прямо на... Не спрашивая их мнения. А в России всегда интересуются. Поэтому команда на викторение временем да еще и повторюсь, в районе Читы, это что-то, чего абсолютно не ожидаешь услышать. Тем не менее, мы это услышали. Аэрофлот получил преимущество. Ему пришлось ускориться, а нам притормозиться. Занятно. Вторым пилотом на борту аэрофлота летел однокашник Наиля. Это он выяснил, услышав знакомый голос в эфире. Через некоторое время аэрофлот доложил, что не сможет прибыть в заданное время, так как из-за болтанки Ему требуется снизить скорость. В ответ диспетчер ловко поменял нас местами. Теперь мы получили задание прибыть на точку раньше Аэрофлота. Компьютер показывает, что это возможно, но только если мчаться практически на предельной скорости. Что ж, помчались. Вот и точка начала снижения подошла. Давно я так не пикировал. Скорость в снижении с эшелона была 330-335 узлов при ограничении 340. На предпосадочном брифинге мы обсудили возможность выполнения визуального захода. Погода была неплохой, тучи расположились довольно высоко, поэтому мы рассчитывали увидеть полосу издалека. Сообщили диспетчеру о намерении выполнить визуальный заход, и он пошел навстречу. Это избавляло его от геморроя с наступавшим нам на пятки аэрофлотом. Но мы еще не знали, какая неприятность поджидала нас дальше. Обычный стандартный визуальный заход — кроме заходов с прямой, в случае с Читой или с любым другим аэродромом строится на следующих положениях. Вписываешься в так называемый круг полетов на 1500 футов, 450 метров, и летишь на этой высоте параллельно ВПП. Круг полетов. В России существует термин «коробочка», означающий «аэродромный круг полетов». Это слово обычно используется в разговорной речи. Ширина круга полетов примерно 2 мили, около 4 км. К траверзу посадочного торца обеспечиваешь выпуск закрылков на 5 и гасишь скорость до необходимой для полета с этим положением. А дальше все довольно обыденно. Улетел от траверза торца примерно на 30 секунд, выпустил 6 си, закрылки 15, еще секунд 15 занимает, если не спешить, и начинаешь крутить в сторону полосы с одновременным снижением. В процессе да выпускаешь закрылки в посадочное положение 30 или 40, выполняешь карту контрольных проверок и совершаешь посадку. Но это в идеальном случае. Сегодня обеспечить эти параметры нам было не суждено. Во-первых, повлияла наша скорость. 335 узлов — это много, хоть я и снижался с таким расчетом, чтобы ее заранее погасить. И погасил бы. Но у диспетчера были свои планы на наше утро, Из-за вылетающего навстречу Ан-26 нам пришлось сделать пару ступенек, пройти в горизонте без снижения, что привело к тому, что мы оказались на 5000 футов выше профиля нормального снижения, которое я держал в голове. На большом удалении от аэродрома избавиться от избытка высоты не проблема. Но когда ты рядом, 5000 лишних футов — это много. Забавная ситуация. Аэродром виден как на ладони, Ты пятой точкой чувствуешь, как бодро уползает вниз расчетный профиль снижения, но диспетчер упорно не дает снижаться дальше. Стандартизация захода летит к чертям. Я как мог загасился на чистом крыле, четко осознавая, что надо тормозиться, выпускать закрылки и шасси. Только так мы сможем выполнить визуальный заход, не улетая далеко от аэродрома. А далеко улетать я не хочу. Там довольно-таки высокие горы. В чем тогда выгода визуального захода? Проще уж выполнить заход по ИЛС. Наконец диспетчер поверил в то, что Ан-26 нас не протаранит, и выдал разрешение на визуальный заход. Теперь мне надо рассчитать траекторию с поправкой на текущую высоту и при этом вписаться в критерии стабилизированного захода. Ни о каких двух милях на траверзе и высоте 1500 футов речь уже не идет. Это невыполнимо. А раз так, заход обещает быть чрезвычайно интересным. Как на Ан-2. Как вижу, так и лечу. Визуальнее не бывает. Таким он и получился. Нестандартным, не скучным, но интересным. Я принял решение выпустить закрылки в посадочное положение 40 еще на линии удаления от аэродрома. Это позволило погасить поступательную скорость и увеличить угол наклона снижения без ненужного увеличения вертикальной скорости. Большая вертикальная у твердой земли при сложном маневрировании может быть опасной. Коробочку я построил несколько размазанной, чтобы начать разворот поближе к наименее высокой горе из тех двух, что выросли впереди нас. При обычном визуальном заходе мы до них не долетаем. Но сегодня, избавляясь от избытка высоты, пришлось подлететь поближе. В процессе разворота влево в сторону ВПП мне стало очевидно, что, выписывая глубокий разворот, посадочный курс я немного проскочу. Ничего страшного. Держу крен ровно 30 градусов, мысленно послал привет Сереге Лехтерову, и плавно выворачиваю на полосу. Все это время снижаюсь. Иначе никак. В начале захода мы были чересчур высоко. Надо избавляться от избытка высоты, пока есть удаление до полосы. Чем она ближе, тем меньше вертикальная скорость, которую можно выдерживать. Не избавишься от лишней высоты, не получится выполнить посадку безопасно. Придется либо на второй круг уходить, либо ожидать приглашения посетить ковер. С момента получения разрешения на визуальный заход и до самой посадки мы ни разу не летели горизонтально. Наименьшая скорость снижения составляла 600 футов в минуту. Когда я воврачивал на посадочный курс, мне пришлось скорректировать профиль, после чего я снова установил расчетные 800. А максимальная вертикальная до этого этапа не превышала 1800 футов в минуту. В среднем же было меньше. Хороший расчет. Глаза бегают туда-сюда. Приборы, параметры, взгляд наружу. Полоса на месте это хорошо. И снова параметры приборы. Руки, ноги двигают штурвал, педали, руды. Снижение, крен, скорость, траектория. Эгопилотская тешится. Не заход. Песня. Мечта. Усталость забылась. Я сконцентрирован на попадании на полосу и все яственнее ощущаю, что это у меня получится. Как же здорово!» Наиль очень вовремя подсказал, что надо бы выполнить контроль по карте перед посадкой. Я был самозабвенно поглощен выдерживанием крена и команду, которую он от меня ждал, так и не подал. Может, я и вспомнил бы про чек лист чуть позже, а может и нет, уже не проверить. Но Наиля осенила весьма своевременно. История знает много случаев, когда экипажи... Увлекаясь пилотированием, забывали выполнять чек-листы. И не раз эта забывчивость оканчивалась печально. Но это не про нас. Чек-лист мы прочитали, убедились, что все в порядке. В итоге наш самолет был отлично стабилизирован еще до минимальной, согласно критериям, высоты 500 футов. А дальше посадку можно было производить хоть с закрытыми глазами. Заход вернулся на рельсы, все стало стандартным, привычным, обычным. Приземлились. Привет, чита. Несколько позже, разбираясь с Наилем этот заход, я отметил. Несмотря на сумбурность, я не ощущал давления ситуации, как это бывало в отдаленной уже авиационной молодости. Вырос, наверное. Да, нас гнали и держали. Мы подошли к аэродрому слишком высоко. Да, заход пришлось перестраивать, применять нестандартные методики, изобретая их на лету и действительно по-дедовски заходить, на глаз. Однако вводные не становились удивлением. Каждый раз мы были пусть на один шаг, но впереди. Заранее притормозились, выпустили закрылки, шасси, растянули коробочку, что в сумме позволило без каких-либо проблем избавиться от лишней высоты. Учли горы, без героических эволюций довернули на полосу, стабилизировались, приземлились. Все. Было ли это ненужным риском? Ведь можно было не заморачиваться и пролететь лишние 40 километров, выполнив заход по ЭЛС. Хм, можно было и не заморачиваться. Деньги за нестандартные методики не доплачивают. Профессиональный экипаж потому и считается профессиональным, что не позволяет ситуации понести себя по течению. Он всегда на шаг впереди. Подстилает соломку заранее и тем самым обеспечивает требуемый уровень безопасности. Ну, а если ситуация складывается не в его пользу, то вовремя выходит из игры, прерывает рискованный заход. Не геройствует. Пилот — это разумный трус. Полеты не всегда бывают легкими, и путь, кажущийся наиболее гладким, не всегда является лучшим. Для того, чтобы навыки развивались, необходимо иногда расширять свою зону комфорта, тренируя что-то новое, но оставаясь при этом в пределах дозволенных рамок. Так пилот приобретает опыт, который, возможно, потребуется ему лишь однажды. Но ради этого однажды он и должен постоянно развиваться. В течение всего сегодняшнего захода мы держали в уме возможность ухода на второй круг, что добавляло спокойствия нашим действиям. Уходить не пришлось. Мы без проблем стабилизировались еще до достижения 500 футов высоты. А раз так, значит, никакого ненужного риска не было. Была всего лишь некоторая зоопарка, было не так скучно, как обычно. И полезно. После заруливания я вышел провожать пассажиров. Приятно услышать столько теплых слов благодарности. Когда привозишь пассажиров после двухчасовой задержки с вылетом, да еще и после той ситуации, что случилось на запуске, после часового руления в состоянии неопределенности, после муторного ночного перелета, окончившегося спортивным заходом, После такого напряжения слышать слова благодарности особенно приятно. Это высшая оценка нашей работы. Она дороже любой зарплаты. Один из пассажиров пожал мне руку со словами: «Спасибо за посадку». Я сам командир экипажа оценил. А вот и аэрофлот зарулил. Вскоре обнаружилось, что в вылетающем аэрофлотском экипаже еще один однокашник на Иле. Воистину, земля круглая и маленькая. Едем в отель Забайкалье в самый центр города. Усталость дает о себе знать, но запас адреналина, полученный на заходе, еще позволяет двигать конечностями. И я даже планирую оценить местный завтрак, прежде чем завалиться спать. Гостиница встречает нас ремонтом и перенесенной из-за него рецепцией. Заходим и снова видим прилетевший экипаж аэрофлота. Здрасте. Как? как он нас опередил, ведь мы выехали раньше. В полете мы их сделали, а вот на Земле конкуренты оказались проворнее. Завтрак номер спать.